Глава 54. Дом, милый дом. Анфиса. Дома божественно пахло вкусной едой, в лучших традициях праздника. Не сомневаюсь, любовь очень постаралась. Вокруг невероятно красиво, особенно на контрасте с больницей. Ёлка казалась воплощением сказочности. Я подошла и, будто впервые её видела, принялась рассматривать. У меня вновь пропало ощущение, что я хозяйка дома. Вновь я с неопределенным статусом. Вновь только гости. Поднялась в свою комнату. Там все как обычно. Прошло несколько дней, а кажется, не меньше года. И опять в голове печальные мысли. Зачем меня сюда вернул Леонид? Продолжать притворяться, что мы идеальная семья? У меня совсем не было сил на это. Слишком непосильная ноша. Как он там говорил? Мы должны найти решение для сложившейся ситуации. согласно как никогда. Нам нужно все обсудить. Я понимаю, он связан по рукам и ногам, но я могу ему помочь и взять весь огонь на себя. Если он хочет, буду инициатором развода. Так каждый может вести свою жизнь и не подставлять другого. Я не хочу больше стыдиться своих поступков, не хочу обманываться, не хочу врать. Жить чужой жизнью оказалось не так уж и легко. Как ни старалась, никак не могла отделиться от образа Ольги, и слишком многое должна была делать, как она. Сегодня очень подходящий день для разрешения ситуации. Мысли казались правильными и придавали сил. Несмотря на великодушие, которое проявил Леонид, я понимала, так продолжаться больше не может. Либо он принимает меня как жену, и мы пытаемся изо всех сил устроить нашу семью, либо разводимся и каждый отправляется в свое плавание полностью на его условиях. Смелое предложение. Чтобы его озвучить, мне потребуется много мужества. Постучала Аня. Она уже сняла наряд Снегурочки и оставила только косу, которая была почти до пола, вместе с короной. Видно было, что девочке очень нравятся эти атрибуты. В руках она держала коробку с туфлями. — Мама, у меня для тебя сюрприз. Ну-ка, давай посмотрим. Открыла коробку, там лежали очень красивые, изящные новогодние туфли. Блестящие, на высоком каблуке. Какая красота! Это мы с папой выбрали. И это только начало. У тебя впереди еще куча сюрпризов. Надеюсь, приятных. Вздохнула я. Конечно. Ты уже выбрала наряд? Можно я с тобой? Я обняла ее. Конечно, пойдем. Думаю, ты мне поможешь. Я что-то еще совсем не в форме. Мы зашли в сокровищницу. Аня хотела, чтобы я все примеряла. Дочка, прости, сегодня я не способна на долгие подвиги. Давай быстро. Аня кивнула. Тогда бери это. Просто бомба. Это было ультракороткое платье в пайетках с огромным вырезом на спине. Нет, солнце, вот в этот раз не соглашусь. Давай что-нибудь поприличнее, что ли? Аня, словно важный стилист, начала перебирать висящие платья, а я сидела на пуфике и наблюдала. Все девочки, конечно, одинаковы, любят наряжаться и примерять вещи. И я, если бы не несчастный случай, могла бы целый день потратить на примерку. Было из чего выбрать, получше любого магазина. Подобрали в итоге относительно скромное и элегантное белое платье. Длина доходила до середины бедра, и вот в таком я чувствовала себя комфортно. Туфли идеально подошли, придали смелости и шарма. Мой наряд был готов. «Ну что, теперь к тебе? Ты-то готова?» «Я, конечно, готова! Мы с папой купили самое красивое платье из всех возможных!» мы Уже сгорают нетерпение увидеть его. Пошли в детскую. Она напоминала склад. Везде лежали пакеты с новыми вещами, коробки с обувью. «Аня!» — с притворным осуждением сказала я. «Ты что, ограбила магазин?» Она улыбалась и уже переходила на задорный смех. «Мама, понимаешь...» Посоветовать было некому, поэтому пришлось брать все. Аня показала платье, в котором собралась встречать Новый год. Ну, к такому наряду нужна и прическа соответствующая. Придется расстаться с косой снегурочки Хочешь, сделаю локоны. Аня посмотрела с сожалением на искусственную косу, которая лежала на плече, как у Василиса Прекрасной, и закивала. Да, мамочка, пожалуйста. Я обещаю не вертеться и не жаловаться принялись наводить красоту и провозились не меньше часа увидев сколько времени они вытолкала меня тоже собираться встречу назначили в восемь на кухне